Часть моих драгоценностей, которые я уж никогда больше не рассчитывала увидеть, снова находилась в моих руках. Мне стало ясно, что мой муж уже вернулся или предполагает сделать это, и что он нуждается в моей помощи. Прошло три дня. Я не получала о нем никаких сведений. Эти три дня я прожила как избалованный котенок, привыкший к теплу и уюту. Я радовалась красивой одежде, принимала каждый день надушанные благовониями в ванны, ела вкусную пищу, пила дорогое вино. Я чувствовала, что снова возрождается к жизни, словно кровь в моих жилах обновилась. В течение этих дней никто в мире не заставило бы меня вернуться к прежней бедности. Я предпочла бы совершить величайшее преступление, нежели опять попасть в гости к нищете. На четвертый день я встретила Нормана Грея. Я как раз выходила из парикмахерской на Керзен-стрит, когда он показался из-за угла Клярч-стрит с клюшками для гольфа под мышкой и направился к такси. Лишь столкнувшись с ним лицом к лицу, я узнала его. Меня охватила радость, когда я увидела, как просветлело его строгое лицо. Эта встреча радовала его, несмотря на то, что мы были врагами. Доброе утро, сэр Норман. Разве на севере перевелись преступники? и Его теперь совсем без дела? Он улыбнулся и сунул свои клюшки для гольфа в открытое окно подъехавшего автомобиля. Я устал охотиться за преступниками. Кроме того, они поменялись со мной ролями и теперь преследуют меня. Серьезно? Значит, похоже на то, что мой муж вернулся. «Об этом действительно поговаривают?» «Вы живете где-нибудь поблизости?» «Я живу теперь в альбер почему за мной больше не шпионит?» «Если он вернется, я буду, несомненно, одной из первых, кого он посетит?» «Блестящая идея», — согласился он, и его смелые серые глаза странно сверкнули. «Но я предпочел бы подкупить вас, чтобы вы отказались от него». Сколько вы предлагаете? За последнее время он мало заботился обо мне. Если хотите поужинать со мной сегодня, мы поговорим об этом подробно. Я убеждена, что Норман Грей — враг мне и Майклу. Я его ненавижу. И несмотря на это, он обладает какой-то странной властью надо мной — которой я никогда не поддамся, хотя я не могу ее себе объяснить. Меня охватил трепет при мысли, что я буду сегодня вечером с ним вдвоем. Он, улыбаясь, ждал моего ответа. «Меня это бесконечно радует», — серьезно ответила я. «Итак, в моей квартире номер 13, около восьми. А почему не в ресторане? Ради вашей же безопасности». По всей вероятности, за вами следят и все ваши действия доводятся до сведения организации, главой которой является ваш супруг. Если вас увидят вместе со мной за ужином в ресторане, то могут заподозрить, что вы перешли на сторону врагов. Должна признать, что вы очень заботитесь обо мне, сказала я, стараясь придать своим словам, возможно, более иронический тон. Ну, я приду к вам. Я глядела ему вслед. Я его ненавидела, потому что он был единственным человеком, способным вывести меня из равновесия. Мне нравилась его манера одеваться, и он двигался с легкостью от лета. Я ненавидела его лукавую и все же добрую улыбку, его бронзовое лицо, веселые морщинки у глаз. Я пошла прямо к тебе и написала ему, следуя настроению, минуты, несколько строк. Я заявила ему, что готова ужинать с ним в любом ресторане, но ни в коем случае не в его квартире на Клярч-стрит в восемь часов он может за мной заехать. В половине четвертого дня я получила известие, которого ждала давно, а в четыре уже входила в бюро адвоката, находящееся на тихой площади близ Линкольн-Инна. Молодой клерк поднялся из-за изъеденного молью стола,